Что общего у Бакса Банни, братца кролика и пасхального кролика? То, что все они не кролики, а зайцы. Пасхальный кролик, по народным поверьям, приносит крашеные пасхальные яйца. Иногда его называют Питер Пушистый Хвостик по одноименной песенке. Перед Пасхой без кроликов не обходится ни одна витрина. Выпускаются они в различных видах. Но наиболее популярными по-прежнему остаются шоколадные кролики. В 90-е годы XX -го века появилась новая услуга. В зоомагазине или через специальную фирму можно взять на прокат живого кролика. Багс Банни и братец кролик оба списаны с североамериканских зайцев, длинноухих и большеногих. Багс Банни, в 1958 получивший Оскар за мультфильм «Благородный рыцарь», дебютировал на экранах в 1938 году в заячьей охоте порки». Мел Бланк, голос Бакса Банни, терпеть не мог морковь. Тем не менее, актер вынужден был жевать морковку во время озвучки, поскольку никакой другой овощ не давал нужного хруста. Происхождение братца-кролика восходит к устному фольклору афроамериканских рабов. История Мозайца, который всегда оказывался хитрее лиса. Роберт Рузвельт, Дядя президента Теодора и друг Оскара Уальда был первым, кто записал эти истории. Но лишь в 1879 году переписанные Джоэлем Чендлером Харрисом сказки дядюшки Римуса стали национальной классикой американцев. Несносный миляга, пасхальный кролик. Еще одно изобретение современных американцев — коммерческая санобработка зайца как символа плодовитости, возрождения, луны. В саксонской культуре заяц считался священным животным, связанным с эстрой, богиней весны. Отсюда и английское слово «исче» — «пасха». Мало кто из животных имеет столько мифологических ассоциаций. От Древнего Египта и Месопотамии до Индии, Африки, Китая и Западной Европы зайцев изображали как священных, порочных, мудрых, вредных, сообразительных и почти всегда сексуальных. Возможно, это связано с зайчей шустростью. Заяц способен бежать со скоростью 77 км в час и подпрыгивать вверх на 2,5 метра. А может быть, все дело в потрясающей плодовитости этих зверьков. Ведь одна зайчиха может произвести на свет до 42 зайчат в год. Плиний-старший считал, что если съесть зайца, можно стать сексуально привлекательным не менее чем на 9 дней. Зайцы и кролики не грызуны, а логоморфы. Слово происходит от греческого «лагоморф», что означает «зайцеобразный». Одна из особенностей зайцеобразных заключается в том, что они могут закрывать ноздри и охотно поедают собственные испражнения. Делают они это... По той же самой причине, что и коровы, когда жуют жвачку, чтобы извлечь из пищи максимум питательных веществ и энергии. Однако, в отличие от коров, зайцам не нужно часами стоять на одном месте, монотонно работая челюстями. Хорошо знакомый нам ритуал зайчьего бокса — это не состязание самцов за доминирующий статус, а самка-зайчиха, отбивающаяся от нежелательных ухажеров. Из чего были сделаны башмачки-золушки? Из беличьего меха. Шарль Перро, автор наиболее известной версии сказки XVII века, попросту не расслышал слово «вэйр» — «беличий мех». Из позаимствованной им средневековой истории и вставил в текст похожее по звучанию слово «вер»